«А что вы сделали?» — мягко поинтересовался он. Она снова улыбнулась. «Спряталась в Датфилдс-Ярде, разумеется. Дождалась, пока вы принесете туда Лис Страйт, а потом мы спрятались на Миттерсквер за тем высоким забором. Они тоже там разместили свои камеры, снимали все это из подворотни, но разве можно получить полноценную картину, сидя в подвале на другом конце Лондона?» Для этого нужно самой быть там, где происходили нападения. Она точно знала, где прятаться, знала, где смотреть, как они убивают Страйт и Эдоус, знала заранее. Этого не могло быть. Откуда кому-то знать, где будут находиться они с Мейбриком, если они сами не знали того, где найдут этих проституток? Они даже не знали, что Кэтрин Эдоус – Освободили из бишопсгейдского полицейского участка, пока не столкнулись с ней на Дюк-стрит. И все же об этом кто-то знал и не только эти двое. Она сказала, другие тоже установили там заранее свои камеры, чтобы сфотографировать его и Мэйбрика. Другие, сидевшие в каком-то там подвале на другом конце Лондона. Джон Лахли взял ее за подбородок и тряхнул. Объясните, откуда вы знали, где я буду находиться? Она медленно моргнула. Но это же всем известно. Дело потрошителя знаменито, самые знаменитые убийства за последние два века, и я разгадаю их тайну. Уже разгадала. Когда я вернусь на станцию в свое родное время, я стану знаменитой и богатой. «Я сняла на пленку Джека-потрошителя. Обоих. Кто бы предположил, что их двое?» Лахли стоял дрожа. Она заговаривалась, бредила. Не могла не бредить. «Все эти дураки», — бормотала она, — «думали, что это принц Эдди или его учитель, или тот баррестер, что потом утопился, или сэр Уильям Гуль». Они все последние сто пятьдесят лет спорят о том, кто это такой. Договорились даже до того, что это какой-то путешественник во времени, прошедший сквозь британские врата. Джон Лахли смотрел на эту женщину и на полном серьезе пытался понять, кто лишился рассудка, она или он. Путешественник во времени. Полтора века споров о том, кто он. Какая она журналистка! Она сбежала из сумасшедшего дома, откуда-нибудь из лондонских предместий, и тут до него дошло одно слово из тех, что она говорила: "Врата". Енира, женщина, которая столько о нем знала, все время обормотала что-то насчет каких-то загадочных врат. Может, она тоже путешественница во времени, явившаяся выследить его? Он пошатнулся от такого предположения. Взгляд его упал на тяжелый ящичек, который он достал из-под ее плаща, на соединенные с ним проволочками трубки и цилиндры из ее шляпы. Он нахмурился, поднял все это и еще раз встряхнул женщину. «Посмотрите на это!» Веки ее затрепетали и отворились. «Скажите мне, что это такое?» «Моя камера!» Цифровая видеокамера лучшая для нашей работы. Видеокамера от латинского я вижу. Покажите мне, как она работает. Он ослабил веревки на ее запястьях, поднял ее в сидячее положение и сел за ее спиной, чтобы она могла опереться. Она положила камеру на колени и поколдовала с кнопками. Видите, это я записала сегодня ночью. Она попыталась поднять камеру, но помешали связанные руки. Он взял камеру у нее и не удержался от вскрика. Странная матовая поверхность с одной ее стороны шевелилась. На ней мелькали изображения, цветные картины, показывающие Мэбрика, склонившегося над Кэтрин Эддоус, разрубающего ее на части. «Боже праведный!» Как, черт побери, могла такая маленькая коробочка запечатлеть их? Вот так, цветными картинами, движущимися картинами. Он нажал на кнопки, которыми пользовалась она, и коробочка мягко заурчала, а изображение замелькало на ней с такой скоростью, что он не успевал за ним следить. Люди бежали задом наперед, мелькали и вспыхивали краски, все смешалось. Когда он снова нажал дрожащим пальцем на кнопку, изображение снова замедлилось. Он обнаружил, что смотрит на какое-то место, вышедшее из кошмарных снов: огромное помещение, внутри которых стояли целые здания, сотни крошечных людей, разгуливающих по земле и поднимающихся на сделанной из металла лестнице, сумасшедшие огни, складывающиеся в странные формы. Что это за место? дрожащим голосом спросил он. Она мигнула и взмотрелась в камеру. Станция Шангрела, пробормотала она. Вокзал времени. Лахли. Несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, глотая сырой воздух, и постепенно его взвинченные нервы отпустили немного. Вы, медленно произнес он, тщательно выговаривая каждое слово. Вы пришли из моего будущего? Ну да, спустилась вниз по времени сквозь врата, чтобы поймать потрошителя, то есть сфотографировать его. Он не верил в это, не хотел верить в это. Все это какая-то фантастика, бредни модных писателей вроде этого французежки, как его Жюля Верна. Тем не менее он держал в руках камеру. которую не мог смастерить ни один умелец Британской империи, сделанную из материалов, которых Лахли не видел, а которых даже не слышал, и эта сучка приняла его микстуру, она просто не может лгать после того, чем он ее напоил. Испуг сменился возбуждением. Он уже видел неясные очертания мира. который мог предложить ему больше власти, чем он мог мечтать. — Эдди, — прошептал он, — расскажите мне про Эдди, принца Альберта Виктора, когда он станет королем. — Бедняжка принц Эдди, — вздохнула она, снова закрывая глаза, — всего четыре года осталось таким молодым в 1892 году. Лахли затрясло от охватившего его безумного возбуждения. Четыре года Эдди взойдет на престол всего через четыре года. Великий Боже, что такого случится, что убьет и старуху Викторию, и принца Уэльского? Берти здоров как бык, да и сама королева, судя по виду, протянет еще лет десять. Что случится? спросил он сдавленным голосом. Что случится в тысяча восемьсот девяносто втором году? Инфлюенция, эпидемия девяносто первого-девяносто второго годов. Бедный Эдди, он только-только обручится, получит титул герцога Кларенса, вся жизнь впереди, и тут его убьет инфлюенция. Виктория будет убиваться, а уж родители. Пол пошатнулся под его ногами. Смерть от инфлюенции. так и не станет королем? Но это невозможно. Он ведь столько трудился, вложил в это все, провел пять недель в кромешном аду, доставая эти богом проклятые Эддины письма, чтобы защитить его, чтобы это не помешало его вошедствию на трон. Он совершал убийство за убийством, чтобы Эдди ничего не угрожало, чтобы он стал королем. Чтобы это дало Лахли ту власть, о которой он мечтал, богатство, контроль над политическим будущим империи, и Эдди погибнет от какой-то вздорной инфлюенции, Лахли начал смеяться диким, идиотским, визгливым смехом, отдававшимся эхом от каменных сводов. Он обеими руками стиснул эту невероятную камеру и смеялся до тех пор, пока не начал задыхаться. Как вы вернетесь обратно? – прохрипел он наконец. В свое время. Через врата? Сонным, но рассудительным голосом отвечала его жертва. Врата? Какие врата? Где? Он все еще смеялся, всхлипывая на грани безумия. Какой рассудок выдержит такое потрясение? Британские врата в Беттерси, Спальдергейтхаус, но они не отворятся еще несколько дней до самого второго октября. Они отворяются каждые восемь дней. Ее голова сонно запрокинулась назад. Но «Ну, я не пройду тогда. Я останусь до убийства Мэри Келли, а это случится девятого ноября. Вот тогда я вернусь со своими записями, и тогда я точно получу премию Кита Карсона. Он снова расхохотался. Мэри Келли должно быть это та самая сучка из Миллерс-Корт. Какого чёрта ему теперь замышлять убийство какой-то мелкой потаскушки, к которой попало письмо, написанное тупицей, который даже не доживет до своей коронации. Ох, боже! Все это слишком смешно. Вот он стоит в своем сатанинском святилище, посвященном завоеванию политической и духовной власти. На полу валяется мертвый путешественник во времени. На столе опаянный безумец и пустоголовая журналистка, собирающаяся сфотографировать убийство, которого ему больше не зачем совершать. А целых четыре шлюхи уже мертвы и разрублены на куски. И все впустую, а разлагающаяся голова мальчика педераста смотрит на него через всю комнату и смеется над крушением всех его планов. Но ведь эта женщина подарила ему намек на что-то новое, нечто, воспламенившее его воображение еще сильнее, чем все ожидания, связанные с Эдди. Новый, необъятный мир, чтобы он подчинил тамошнее у Мишки и зажил как король. Он снова рассмеялся и погладил женщину по волосам. Все мысли об Эдди отваливались прочь, как хлопья ржавчины с хорошей дамасской стали. Доминика, эта самонадеянная дура-журналистка, помогла ему гораздо больше, чем думала, выслеживая его по лондонским подземельям. Он оставил ее, привязанной к большому железному крюку на священном дубе, опоенной до полнейшего бесчувствия. Потом вытащил такого же бесчувственного Джеймса Мэйбрика за дверь, оставил там, запер замок Нижнего Тибора и побрел по темным туннелям под Лондоном, тихо смеясь и пытаясь представить себе, что будет, когда он через два дня пронесет сквозь британские врата Доминику умирающую от ран, которые сам же и нанесет ей незадолго до появления в Бетерси. Где-то незадолго до рассвета Янира Кассондра проснулась от цепенящего ужаса. Доктор Джон Лахли ворвался в ее спальню и принялся будить, шлепая по щекам, больно, до синяков хватаясь за руки и тряся. «Расскажи мне про врата». потребовал он, с размаху ударив ее по щеке. — Да проснись же, девка, расскажи мне про врата и станцию. — Откуда ты? Енира отпрянула от него плача и дрожа. — Я пришла сквозь британские врата со станции. — Пожалуйста. — Какой станции? Как она называлась? — Шангрила, — прошептала она. Щека ее пылала от удара. — Шангрила. На запястьях, там, где он стискивал их, медленно наливались багровым цветом синьки. Вокзал времени номер восемьдесят шесть, восемьдесят шесть. Боже мой, неужели их столько? Расскажи мне о своем мире, женщина. Она в отчаянии и замешательстве покачала головой. Я живу на станции, мне не разрешается покидать ее, ведь я из нижнего времени. Что? Лицо его, предвинувшееся к ней так близко, исказилось в гримасе безумия. Она вжалась в подушки, но он снова грубо дернул ее вверх. Объясни! Я родилась в Эфесе, воскликнула она. Я попала на станцию сквозь врата философов. И Зофин? Он вдруг затих, глядя на нее сверху вниз. Расскажи. Повторил он неожиданно тихим голосом. Повтори, где ты родилась и когда. В Афесе, прошептала она. Мы считаем годы не так, как вы, но брата философов открывают в год, который в верхнем времени называют четыреста сорок восьмым до Рождества Христова. В правлении Перикла. От нее не укрылось неприкрытое потрясение в его глазах. Боже мой! прошептал он. Значит, это правда. Ну конечно, если ты говоришь, что родилась в Ифесе, тогда как города давно уже нет. Янира испуганно, но удивленно уставилась на него. Он явно верил ей. Почему? Она не знала. Что это такое? Случилось этой ночью? Глаза Яниры вдруг расширились. Отряд наблюдателей. «Должно быть, он встретил кого-то из отряда наблюдателей, увидел что-то такое, что убедило его в реальности путешествий во времени». Взгляд Джона Лахли медленно сфокусировался на ее избитом лице. Он улыбнулся и погладил ее по голове. «Расскажите-ка, дорогая, о тех людях, которые пытались убить вас». Она попыталась объяснить ему все о храмах владычицы небесной в верхнем мире, о террористах и заансар Меджлиса, поклявшихся уничтожить всех храмовников и ее семью, обацет джины и людях, которых он послал убить его собственную дочь. Значит, вы важная персона, задумчиво пробормотал Лахли, куда важнее, чем та безмозглая сучка, которую я оставил в нижнем Тиборе. Женщина-журналист, надо же. Енира зажмурилась, пытаясь отгородиться от ужаса. Он не только повстречался с членами группы наблюдателей, он похитил их. Да, продолжал он, я верю, что вы гораздо важнее, чем мисс Назет. Отлично. Теперь я знаю, что мне делать. Пожалуй, я все-таки прочитаю эту чёртову лекцию завтра, будь она ни ладно, как будто ничего не случилось. Я не могу рисковать, допускать, чтобы меня заподозрили в этих проклятых убийствах, когда я стою на пороге будущего. Он снова встряхнул её. Расскажите мне про врата, во сколько они открываются? Эта женщина, Назет, говорила что-то про Сполдергейт-Хаус в Беттерсе. «Я не знаю, на что он похож», — схлипнула Янира, отстраняясь от него. «Они вывезли меня со станции в сундуке. Я знаю, что врата отворяются в сад за домом, но я не знаю, во сколько. Это всегда происходит по вечерам каждые восемь дней». «Ага». «Мисс Назетт скажет мне, когда именно, прежде чем я избавлюсь от нее». «Отлично, дорогая моя!» Он нежно поцеловал ее в лоб. «Мне кажется, — негромко добавил он, — что вас лучше переместить в целях безопасности. Видите ли, детка, я не могу рисковать потерять вас. Энди оказывается абсолютно бесполезен». Зато вы, дорогая, приведете меня к власти, о которой я даже не мечтал. Она ахнула, глядя в его безумные стальные глаза. Но вы не сможете попасть на станцию. Он не громко усмехнулся. Вздор, я Джон Лахли, я могу все. У полиции нет ни одного доказательства того, что я помогал зарезать четырех грязных шлюх в Ист-Энде, управляя жалким у Мишка Мейбрика. Мисс Назет сказала мне, что ваш мир полтора столетия ломал голову, кто я такой? Если мне удалось проделать это в Лондоне, приложив такие же усилия на вашей станции, я стану настоящим богом. Он улыбнулся ей в лицо. И вы, корожка, станете моей богиней. Она отбивалась от него, когда он снова повел ее своим зельем, и плакала от бессилия, когда он тащил ее вниз по лестнице, обернутую в плащ, когда нёс в ту кошмарную комнату, которая являлась ей в жутких видениях, в комнату глубоко под улицами, где он. совершил по меньшей мере одно убийство и планировал множество других. Ей надо было как-то помешать этому безумцу, пока он не оказался на станции. Вполне здравомыслящие люди из нижнего времени и то сходили порой с ума, попадая на вокзал времени, настолько тяжелым был шок от столкновения с действительностью верхнего времени. Что может натворить Джон Лахли, если ему удастся попасть на ВВ86? Она потеряла сознание, так и не придумав способа помешать ему. Джина пыталась не обращать внимания на противный шум с улицы, но и спрятаться от этого хора злобных голосов ей было тоже негде. Колокола церкви Христа в Спиталфилдс. Глухо, словно оцерев от бесконечного дождя, созывали прихожан на воскресную службу, а от дома к дому все перелетало, разрастаясь, словно лесной пожар, страшная новость. Два страшно изуродованных женских трупа, всего в получасе ходьбы друг от друга, но на этот раз не только в Ист-Энде, но и в округе, относившемся к Сити. Как бы то ни было, оба убийства всколыхнули весь Лондон, И это тогда, когда большинство его жителей наивно полагали, что их трудно потрясти чем-то новым. Но дома не было. Джину до сих пор не выпускали из дома, даже купить свежей трески на завтрак, что приходилось делать детективу. Впрочем, готовить Джине никто не запрещал, так что она склонилась над огромной, топившейся углем плитой на кухне, сильясь запомнить инструкции Маркуса. И тут послышались торопливые шаги Ноа Армстра. «У меня появилась зацепка», — сразу же заявил детектив и только после этого шмякнул на кухонный стол сверток с рыбой. Джина с Маркусом резко обернулись. «Какая зацепка?» — спросила Джина, затаив дыхание. «Завтра в египетском зале состоится лекция о теософии и прочих оккультных науках. Докладчик...» врач, занимающийся месмеризмом. Я случайно наткнулся на человека, рассказывающего о нем, когда возвращался из рыбной лавки. Похоже, что этот доктор родом из Уатчепла, с Миддлсекс-Стрит, и там же начал заниматься оккультизмом. Не знаю, тот ли это, кого мы ищем, но тот врач, что напал на тебя, Джина, отреагировал именно на то, что сказала в трансе Енира. Значит, он имеет отношение к оккультным наукам. Попытки поиска в среди обычных врачей ни к чему не привели. И с разрастанием истерии по поводу потрошителя я не уверен, безопасно ли расспрашивать людей насчет докторов. Полиция теперь ищет связанного с потрошителем врача. Обедный доктор Миндель забаррикадировался у себя дома, опасаясь погромов. В общем. Я думаю, что нам в любом случае стоит посмотреть на этого парня, лахли. В арту Джины пересохло, как в пустыне. Похоже, вся жидкость в ее организме разом ушла во вспотевшей ладони, которая она неловко вытерла о штаны. Да, я согласна, я с тобой, но нет, выслушайте меня, добавила она, опережая возражение. Я могу опознать его быстрее, чем вы. Если он читает лекцию, значит, там соберется толпа, а это значит, я смогу наблюдать за ним, сама оставаясь незамеченной. Если он тот, кто нам нужен, мы сможем проследить его до дома, может даже найти там Ениру». Рот Ноа недовольно сжался. Детективу явно не нравилась эта затея. «Черт, ты права, детка». Но мне ужасно не хочется подвергать тебя опасности ради чего угодно. Я пойду вооруженный, буркнула Джина, как на медведя. Я тоже пойду, вмешался Маркус. Миссис Миндель предлагала побыть с девочками, если мне придется отлучиться. Менеро, моя жена, я буду искать ее. И снова детектив с неохотой согласился. Ладно. Если дело примет серьезный оборот, еще один ствол нам не помешает. Видит Бог, ты неплохо научился стрелять после той переделки в Колорадо. Вы хороший учитель, тихо сказал Маркус. И я не разучился обращаться с тем револьвером, что купил в Чикаго. Мы все пойдем вооруженными. И еще нам нужна одежда получше, чем эта. Египетский зал — респектабельное место. Если мы появимся там в Ист-Эннских обносках, нас могут просто не пустить на порог. Джина нахмурилась. Единственный приличный костюм у меня, тот, в котором я проходила врата. Он весь в крови. Меньше всего мне хотелось бы появляться на людях в окровавленной одежде. Кто-нибудь примет меня за Джека-потрошителя. У меня была пристойная одежда в багаже, но он остался в Пикадилли. Лекция состоится только завтра вечером, так что у нас хватит времени купить новую одежду на всех троих, если уж на то пошло. К счастью, на Питти-Коул-Лейн сегодня рыночный день, так что там будет из чего выбрать. Джина кивнула. Отлично. Мой поезд с деньгами, слава богу, сохранился. Я поменяла на станции большую сумму. Мы можем позволить себе любые расходы. Очень хорошо, тогда идем, пока там все лучшее не раскупили, и без дальнейших разговоров все трое отправились покупать себе новый реквизит.